Вы, кажется, любите петь. У вас целая кипа нот на полке. Да, люблю. А есть ли у вас любимая песня? Такая грустная и утешительная для трудных минут жизни. Да, утешительная и всегда грустная. А вот моя боевая песня — это варяк Вы только, пожалуйста, не смейтесь. С ней я всегда переживаю невзгоды и обиды. Не так где якоря поднимают... А так, где плещут холодные волны, Сбита высокая там Броня пробита на нем, Борется стойка команда С морем, врагом и огнем. Как странно. Конечно, может показаться странным, Что существует тысячи прекрасных вещей. А я вот люблю эту матросскую песню, Давно прошедшей войны. Я сказала странно, Потому что я, я тоже связана С русско-японской войной и флотом. Мой дед – лейтенант Сминоносца Безупречный. Что? С того, который погиб со всем экипажем в Цусимском бою? Вернее, после боя? Да, того самого. Я, я плохо представляю себе морское сражение, но гордость за деда, за то, что он был в числе экипажа героического корабля, с детства живет во мне и помогает в беде. Мне тоже хочется вот так же бесстрашно и прожить свою жизнь». Признаюсь, я ожидал услышать от вас нечто подобное. Представьте, что и я мечтал о безупречности. В молодости я совершал поступки, которые, хотя и не были очень скверными, но заставляли стыдиться их. А что касается вас, мне думается, вам было проще выполнить свое намерение. Вы родились такой. Об этом мне трудно судить. Никто не знает, какой я была маленькой. Я осталась одна, когда мне было четыре года. Меня взяла к себе соседка, преподавательница иностранных языков. Она стала моей приемной матерью. Всеми своими интересами, музыкой, книгами, знанием языка я обязана ей, моей второй матери, и учительнице большому значению этого слова. Она воспитала меня так, что жизнь стала для меня интересной. Я редко говорю о ней, Слишком дорога мне память мамы Лизы. И не странно, когда некоторые люди удивлялись, как так. Преподаватель физкультуры, спортсменка много читает и многим интересуется. Как будто спорт – это спутник необразованности. Потом мы голодали в войну в холодной и полупустой Москве. А потом жили в роскошной бедности. Так называла свою жизнь мама Лиза. Потому что обладала тем, что считала главным для интеллигентного человека: комнаты, оборудованные наподобие отдельной квартиры, музыкальные инструменты, много книг, разве это и в самом деле не было роскошью? Потом я поступила в Институт физической культуры, и вот уже 6 лет учу сама. Вы совсем не помните своих родителей? Отца совсем. А маму... Странно, почти не помню, как она выглядела, но осталось ее ощущение. Того теплого, материнского, ласкового, что впитывается всем существом ребенка. Отец был инженер, кажется, механик, а мама в совершенстве знала несколько языков и преподавала их, как и мама Лиза. Вот откуда они знали друг друга. Бабушка... Не папина, а мамина мать. Жена погибшего на безупречном лейтенанта. Много путешествовала на пенсию за дедушку. Мама девочкой была с ней в Англии, Франции, Италии, Греции. Не помню уж, где еще. Говорят, у нее были редкие способности к языкам. Кроме того, она была поэтесса и редактировала книги. Видите? О матери я знаю довольно много, потому что мама Лиза была с ней знакома. А вот отец — совсем неизвестный мне человек, и других родичей нет никого.